проводились и опыты с ртутными шариками. у милкина были настолько легкими, они весили 10 в минус 11, 10 в минус 12 грамма, что изменение их количества электричества всего лишь на один электрон тоже лилипут, его заряд 10 в минус 19 кулона уже заметно влияло на скорость их падения. Заряжение капель производилось их облучением, x лучами, так вначале называли лучи рентгена, при этом менялся электрический вес капельки, Капли начинали падать быстрее или медленнее. В определенных условиях их можно было заставить даже подниматься вверх. Минимальное изменение в движении капли было обусловлено прибавлением или вычитанием уже далее неделимой порции заряда. Ее, заряд электрона, и вычислил Мелликин окончательно, доказав атомарную, корпускулярную природу электричества. Эти опыты и вспомнили прежде всего, когда начались энергичные розыски кварков. А обнадеживало тут вот что. Сам Милликин однажды наблюдал капельку с количеством электричества, равным две третьих заряда электрона. Этот необычный результат показался ученому подозрительным. Он его просто отбросил, посчитав, что в опыт закралась какая-то погрешность. Лишь спустя годы в одной из своих статей Милликин вскользь упомянул об этом наблюдении. Значит, он наблюдал кварки? Кто знает. Мнения тут разделились. Многие считали, что условия проведения эксперимента не давали ему на это никаких шансов. Кварки-звери довольно редкие, повстречать их непросто. А капельки Миликина были очень маленькими, вероятность того, что в капельке спрятан кварк, становилась ничтожной. Но из последних рассуждений следовал и обнадеживающий для поисков кварков вывод. Капли или частицы вещества надо брать покрупнее, и еще желательно было бы их предварительно обогащать кварками. Ну и, естественно, надо использовать аппаратуру, в миллион раз более чувствительную, чем та, что была у Миликина. Тогда и можно рассчитывать на успех. Подобно гробу Магомета. И физики немедленно впряглись в поиски. Работа велась одновременно во многих странах. В США, Стэнфордский университет, группа исследователей измеряла заряды маленьких сверхпроводящих шариков диаметром около 1,1 мм, заставляя их осциллировать, совершать колебания в переменном электрическом поле. Величина осцилляции зависела от электрического заряда шарика. Это была рафинированная версия опыта Миликина. Американцы сообщили радостную весть. В прибор один за другим помещали 9 маленьких шариков из необе. На трех из них исследователи нашли заряд, равный 1 трети. Эти заряды можно было удалить, промывая шарики ацетоном. Заряд исчезал или появлялся, И в результате электрического разряда, похоже, кварки находились на поверхности шариков. Кварки, наконец, обнаружены? Вряд ли. Достоверность этих результатов осталась под сомнением. Вполне возможно, что тут играли роль какие-то неучтенные особенности эксперимента. К примеру, шарики ведь должны быть абсолютно круглыми, симметричными не только по форме, но и по своему составу. Иначе неоднородность, казалось бы, на равновесии шарика, а значит, его заряде. но в том, что шарики круглы, можно убедиться с помощью микроскопа. Однородность же объемных свойств проверить уже гораздо труднее, она приводит к погрешностям в расчетах, что и может выглядеть как дробный заряд. Присуждение об опытах американцев настораживало и то, что попытки повторить их успех в аналогичных исследованиях, проводившиеся в других странах, потерпели неудачу. В СССР поиски кварков, Схожим с мелькиновским способом велись в МГУ под руководством академика Зельдовича и профессора Брагинского. Исследовались частицы графита, весящие во многие тысячи раз больше больше вероятность встретить кварк, чем капельки у мелькина. В такой махине, как рассчитали теоретики, кварки уже вполне можно было бы встретить, если, конечно, они есть в природе. Частица графита в экспериментах висела между полюсами электромагнита. поле которого создавала земную невесомость. Неоднородность поля, его градиент, компенсировала силу земного притяжения. И графитовые крупинки оказывались подвешенными между пластинками конденсатора, подобно левитирующему йогу, висящему в воздухе безо всяких опор. Теперь на парящую в воздухе частицу направляли поток рентгеновских лучей, чтобы ее зарядить. Потом включали еще и электрическое поле. Заряженная частица в электрическом поле должна немного сместиться. Это смещение и интересовало экспериментаторов. А гораздо больше их заботило, будет ли смещение соответствовать заряду 1 треть или заряду еще какого-нибудь числа,